Глава 23 Когда первое действие закончилось, а поэты еще не начали читать свои стихи, я заметил, что Исидора беседует с Лесли. Говорили они шепотом, но можно было догадаться, что актер горячо упрекал и требовал объяснений, тогда как лицо дамы выражало растерянность, смущение. Только они расстались, как на мою беду Левсбе заметил меня. «А, Габриэль, вот и отлично. Тут мы можем спокойно поговорить. Ты, наверное, уже догадался о чем». Я была очень встревожена, когда узнала, что некий человек арестован. «Ваша светлость имеет в виду письмо», — сказал я, подкручивая свои накладные усы, чтобы скрыть замешательство. «Надеюсь, оно не попало в чужие руки?» «Надеюсь, ты сохранил его и принес сюда, чтобы возвратить мне?» «Нет, сударыня, я его не принес, но я его найду, то есть я...» «Как так? Ты его потерял?» — с тревогой воскликнула она. «Нет, сударыня, то есть я хотел сказать, оно при мне, только я...» Тут я окончательно сбился и умолк. «Полагает на твое благоразумие и порядочность», — очень серьезно сказала лесбия, «Я жду письма». С этими словами она удалилась, а я совсем приуныл, не зная, как выпутываться. Решив еще раз попросить мою хозяйку вернуть письмо, я отозвал ее в сторону, будто для секретного разговора, и стал умолять, чтобы она отдала мне эту злосчастную бумажку. Речь, мол, идет о моей чести. Пепита притворилась удивленной, потом расхоталась. «А я и позабыл о твоем письме». Не знаю, куда она девалась. Началось второе действие. Я был занят только в одной сцене, и после нее прошел в соседние залом комнаты, торопясь привести в исполнение появившийся у меня дерзкий замысел. Я надумал обыскать уборную моей хозяйки в ее отсутствие. Когда Ла Консалес... Отняла у меня письмо, привезенное из Искариала, она, как я заметил, спрятала его за корсаж платья. В этом же платье она явилась во дворе с Маркизой, но, готовясь выступить с пением Танадилии, переоделась. Платье теперь висело на вешалке в глубине комнаты вместе с платком, шалью, нижними юбками и прочими принадлежностями. Надо было обследовать все эти вещи». У Пепита, думал я, много дел. Она ведет спектакль, указывает актерам выходы и, конечно, явится не скоро. До конца второго действия я свободен. Времени достаточно. Все складывается удачно для моего замысла. Ничего зазорного в таком поступке я не видел. У меня письмо похитили, и я тоже имею право его похитить. Я приступил к делу. Быстро и осторожно обшарил карманы платья, извлек из них всякую дребедень, но того, что искал, не нашел. У меня пропала последняя надежда. Я подумал, что уже никогда не увижу этого письма, что его либо упрятали подальше, либо уничтожили. Вдруг послышались быстрые шаги. Кто-то подходил к дверям. Я испугался, что Пепита застанет меня за таким неблаговидным занятием, но бежать было невозможно, и я спрятался под вешалкой, прикрывшись висевшей на ней одеждой. Едва я успел туда юркнуть, как вошли и Сидора, и Лесбия. Герцогиня плотно закрыла дверь, оба сели. Из моего убежища я отличных их видел. Майкет в костюме от Элла походил на старинный венецианский портрет, чудом оживший и отделившийся от холста, на котором кисть художника его изобразила в самых ярких тонах. Темный грим, придававший его лицу истинно африканскую смуглоту, делал еще пронзительнее взгляд больших черных глаз, оттенял белизну зубов и сообщал, необычную выразительность всем чертам. Великолепный белый с красным тюрбан, перевитый нитью сверкающих бриллиантов, покрывал голову. Вокруг темной шеи были надеты ожерелья из амбры и крупного жемчуга. С плеч не спадала до самых щиколоток парчевая мантия, и в талии, перехваченная поясом с разрезами по бокам, открывавшим ноги в узких красных панталонах. На портупее висели короткие сабли, и кинжал с роскошными рукоятками. Обнаженные руки были обтянуты тончайшим чулком того же цвета, что и грим на лице. Кисти темными перчатками на запястьях красовалась по массивному бронзовому браслету в виде змеи. Майкес Сидел лицом к свету. Фальшивые бриллианты, отбрасывая снопы искор, ослепительно сверкали, радужно переливалась парчевая ткань. Вдобавок ко всему этому, вообразите себе дышащее страстью лицо, величественную осанку, и вы поймете, что не только я, любой на моем месте был бы поражен красотой мавра. На лезвии. Было платье из серебряной парчи, пленявшее изящной простотой. Ее золотистые волосы, причёсанные на античный лад, были в угоду моде и с пренебрежением к сценическому правдоподобию, перевиты лентами и нитями мелкого жемчуга, конечно, не фальшивого, как у Сидора, а настоящего восточного. Мавр, взяв своими черными руками белоснежные ручки лесби, сказал... Тут мы сможем минутку поговорить. — Да-да, Пеппа сказала, что в ее комнате нам не помешают, — отвечал лесбия. Но надо торопиться, меня ждет Маркиз. Ты же знаешь, мой муж здесь. — Куда ты спешишь? — А почему ты не написала ни разу из Кориала? — Не могла с досадой, сказала она. — В другой раз, когда будет больше времени, я тебе объясню. — Нет, ты должна ответить на мой вопрос сейчас, с ее минуту. — Не глупи. «Ты ведь обещал, что больше не будешь дерзким, любопытным и сварливым!» Кокетливо погрозила она пальцем. «Это все равно, что обещать не любить!» «А я тебя люблю, Лесвия! Люблю безумно! Себе на горе!» «Ты ревнуешь, Отелла?» — спросила дама, и, полушутя, полусерьезно произнесла патетическим тоном. Отелло, дорогой, к тебе лишь одному, пылая от любви, мое стремиться сердце!» «Перестань шутить!» «Да я ревную!» Скрывать бесполезно!» «Сказал Маур голосом, выдававшим глубокое страдание». «Кому же?» «Ты еще спрашиваешь!» «Ты думаешь, я не видел, как этот болван маньяра, сидя в первом ряду, пялил на тебя глаза?» «И это все?» «Других оснований для ревности у тебя нет?» «О, если бы они были! Неужто ты могла бы так спокойно говорить со мной?» — Потише, потише, сеньор Ателла. А знаешь же, я тебя боюсь. Воскориаль этот франт хвалился при людях, что ты его любишь, — чуть не закричала Сидора. И вперил грозный взгляд в лицо Лезвия. Казалось, он хочет прочитать ее сокровеннейшие мысли. — Будешь сердиться, я сейчас же уйду, — слегка смешавшись, сказала Лезвия. — Я получил несколько анонимов. В одном говорилось, что Маньяра в день своего ареста послал тебе письмо, и что ты ему ответила. Кроме того, я знаю, что этот человек за тобой убивается, бывает у тебя в Мадриде. Может быть, ты мне объяснишь, что это значит? Ах, все это козни одной особы, моего заклятого врага. Она-то, наверное, писала на Кто же она? Когда-то я тебе уже рассказывала, это Амаранта. Помнишь, я говорила, что за враждебностью графини стоит ненависть особо более высокого ранга? Все мы ее придворные дамы были раньше ей преданы, но теперь нам стало не в невмоготу видеть, как она распутным поведением порочит свой сан, и мы не желаем быть причастными к ее гнусным делам, позорящим нашу страну. Я не рассказывал тебе о причине нашей ссоры, но сейчас могу ее открыть. Только ты не сердись, когда услышишь имя Маньяры». Твоего его мнимого соперника. Насколько я знаю, маньяра, подобный Иосифу, отверг чувство той высокопоставленной особы, после чего ее любовь сменилась лютой ненавистью и жаждой мести. Подобный Иосифу отверг чувство той высокопоставленной особы. Библейская легенда гласит, что юный Иосиф, живший во служении, отверг домогательства жены своего хозяина, которая в отместку обвинила его в попытке учинить над ней насилие. Примечание редакции. «Тогда же этот юноша начал ухаживать за мной, и оскорбленная дама ополчилась на меня, хотя и понятия не имела, что маньяр в меня влюблен. На таких, как он, я никогда не обращала внимания». И вот началась против меня жестокая тайная война. Все, кто при моем посредничестве получили должность, были уволены. Чтобы меня унизить, не брезговали ничем. Эта беспричинная травля побудила меня перейти на сторону принца Астурийского. Я предложила заговорщикам свою помощь. И очень рада, что сумела хорошо послужить такому благородному делу. Тебе я могу сказать не таясь. Одно время я была хранительницей переписки между каноником и Искуикисом и французским послом. Они не раз беседовали в моем доме с другими государственными деятелями. Одна я знала о первых встречах в Ретеро. Ретеро — парк в Мадриде, где тайно встречались французский посол в Мадриде Багарне и принц Астурийский. Примечание редакции. Мне известны все тайные планы, которые принц так глупо выболтал. Я знала о проекте женитьбы принца на принцессе Наполеоновского двора, и что герцог дель Инфантадо только ждет подписанного Фердинандом приказа, чтобы бросить в атаку войска и ополчение. Это невероятно, воскликнул Сидора, Но если это правда, то почему тебя отпустили после получасового ареста? Я знала, что мне ничего не сделают. У меня есть надежный щит. Он охраняет меня от козни придворной комарильи. Кажется, я тебе говорила, что когда я принимала участие в первом примирении с Гадоем и по высочайшему приказу старалась вновь привлечь его во дворец, мне стали известны тайны, разглашение которых было бы страшным ударом для неких особ. У меня хранятся документы, где лица их подписавшие предстают в самом гнусном и отвратительном виде. Кроме того, я знаю, на что были истрачены суммы, предназначенные для благотворительности. Поверь, отнюдь не на благие дела. Все это происходило в ту пору, когда мы тайком убегали из дворца в город. Амаранта тогда пожелала, чтобы Гойя писал ее обнаженной. Она уже год была вдовой, и вот тогда-то я, благодаря случаю, узнала важную тайну о прошлом Амаранты. Открыла мне ее одна женщина, которая прежде жила вблизи дома великого художника. Тебе я об этом говорила, а теперь постараюсь, чтобы узнали все. До брака с графом у Амаранты была незаконная связь, от которой родился ребенок. Но жив ли он, неизвестно. Ты никогда мне об этом не говорила. Родители Амаранты сумели скрыть позор. Юный любовник, принадлежавший к знатному кастильскому роду и приехавший в Мадрид искать счастья, бежал во Францию. Там он был убит во время республиканских войн. Во время республиканских войн. Имеются в виду войны республиканской Франции против иностранных интервентов. 1792-1799 годы. Примечание редакции. — Занятная история, ничего не скажешь, — усмехнулся Исидора. — И ты, конечно, очень ловко вела разговор в сторону от главного предмета. Но, по крайней мере, ты признаешь, что Маньяра ухаживал за тобой? Признаю, но, поверь мне, и в голову не приходило отвечать ему взаимности. Я с ним не вижусь, не разговариваю. Смотри, своей ревностью ты заставишь меня обратить на него внимание. Не убеждай меня, я не верю. У меня есть сведения, есть данные, что ты любишь этого человека». Ой, если мои подозрения подтвердятся! Думаешь, я не заметил, с каким восторгом он слушал твою декламацию? Что ж, постараюсь играть похуже, чтобы не волновать публику. Полный, не оправдывайся, не уги. Зачем говорить, будто ты его не замечаешь, когда я сам, сам видел, что во время сцены Сената ты смотрел на него и даже, кажется, сделал ему знак? Я? Да ты с ума сошел!» — Ах, ты ничего не знаешь. Здесь в зале мой муж. Он оставил охоту и явился в Мадрид, чтобы быть на спектакле. А рядом с ним сидит эта интриганка Амаранта. Я ни о чем-то горячо беседы. Если я гляжу на публику, то лишь потому, что меня очень тревожит эта беседа герцога с Амарантой. Боюсь, она ему уже послала, не один, а на ним. Он со мною холоден, ходит туча тучей, видно, подозревает. Я же говорил, и подозревает не зря. Конечно, ведь он ревнует меня к тебе. Нет, нет, уж ты не изворачивайся. Ты любишь маньяру, и все твои уловки тут не помогут. Это подозрение, как сдано заспилось в мой мозг. Подумай только, болван сидит и тает от счастья, когда тебе аплодируют. Это льстит его самолюбие, он, видите ли, любим великой актрисой. Нет, я не хочу, чтобы ты еще появлялась на сцене. Когда я с подмостков смотрю на лица твоих поклонников, на их глаза, прикованные к тебе, и загорающиеся страстью в ответ на твою рекламацию, мне хочется спрыгнуть со сцены и кулаками ударить по этим глазам, чтобы они закрылись и не смотрели на тебя». «Ты мне страшен», — сказал Олезвие. «Ты не Сидора, ты настоящий отелло. Ради Бога, успокойся. Ведь ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Зачем же оскорблять меня беспричинными подозрениями? Попробуй их рассеять. Как это сделать, если никакие доводы не действуют? С таким бешеным характером, боюсь, наделаешь ты бед. Умоляю, сдерживай себя, не сходи с ума. Все исполню, только люби меня». Ты еще меня не знаешь, и Сидора не терпит соперников ни на сцене, ни в жизни. И до Сидора еще не смеялась ни одна женщина, а тем более мужчина, понятно тебе? — Вот да, сударь, я все поняла, — весело ответила лезвие, поднимаясь. — Ну, как неприятно с тобой беседовать, пора идти. Знаешь, я тебя боюсь. — И, видимо, не напрасно. — Куда ты спешишь? — сказал Маур, пытаясь ее удержать. Нет, — Нет-нет, я ухожу. Танадилия уже закончилась, скоро начнется третье действие. Легким быстрым шагом лезвия удалилась. В ту же минуту послышались аплодисменты, хлопали моей хозяйки за Танадилию, а немного спустя вошла в комнату она сама, вся сияющая, разрумянившаяся от волнения и, еле переводя дух, упала на софу.